Глава третья. Беговая дорожка Ват. Инга. Я же сказало вам, я буду заниматься. Отвечаю строго, посмотрев на наглого типа. Я понял. Хмыкает он и больше не обращает на меня внимания. Наблюдаю затем, как он включает свою дорожку, что-то там нажимает на допотопном мониторе, потом вставляет в уши красные беспроводные наушники, похожие по форме на бобы, и начинает двигаться. И чего он вообще заявился в тренажерку в такую рань? Ох уж мне эти жаворонки. Мужчина сначала шагает, но уже через пол минуты переходит на бег. Так, мне тоже пора бы. Двигаюсь поближе к монитору, пытаюсь понять, как же он включается. Собака бешеная. Вижу кнопку старт. Ура! Нажимаю и ничего не происходит. Пробую другие кнопки, но с тем же результатом. Как ты включаешься? Бурчу себе под нос, понимая, что со стороны наверняка выгляжу глупо. Очень скоро мой сосед справа вдруг тормозит бег, выключает свой тренажер, без слов обходит мою беговую дорожку, достает шнур и чем-то там шебуршит. За его медвежьей фигурой мне ничего не видно. Шнур не был воткнут в розетку, я включил. Вы умеете пользоваться? Наконец поворачивается он ко мне. А По мне похоже, что я могу это уметь, возмущаюсь про себя. Однако отвечаю скромная нет. Я помогу, кивает он. Подходит к монитору, включает, и тот вскоре загорается разноцветными лампочками совершенно непонятного мне назначения. Смотрите, надо держать ладони на ручках, и тогда он считывает ваше сердцебиение. Вот здесь скорость, режим и время, понятно? Совершенно нет. Чувствую себя глупенькой барашкой. Тем не менее важно киваю. Ага. Он с подозрением на меня смотрит, видно догадывается о моих широких, в кавычках, познаниях в области режимов беговых дорожек. Давайте я установлю вам режим, сразу предлагает он. Я не смело улыбаюсь. А можно мне включить медленный бег, пожалуйста, прошу, нервно сглотнув. Лучше шаг, говорит он задумчиво, на меня посмотрев. Шаг? Удивляюсь. Для начала я бы рекомендовал вам ходьбу. Пойдет? Ходьба? Фу, очень пойдет. Я бы даже сказала полетит. Ходить оно в триста раз лучше, чем бегать. Я вообще очень в этом плане выносливая. Могу гулять по магазинам хоть четыре часа подряд, особенно во время распродаж. Да, киваю. Хорошо. Он нажимает на тренажере несколько кнопок. Порядок я, конечно, запомнить не успеваю, но на всякий случай. С краю виднеется кнопочка стоп. Дорожка начинает движение. Мужчина некоторое время наблюдает за тем, как я делаю первые шаги, и говорит: «Я установил режим подъема в гору, чтобы был толк». Кто тебя просил? Кричу на него про себя. Вслух же говорю: «Спасибо». Он кивает и возвращается к своей дорожке. Уже через минуту снова бежит, глядя вперед, а я шагаю. Поначалу дело идет легко, я даже воодушевляюсь процессом. Оно может и неплохо чуточку походить. Зато потом на мониторе моей беговой дорожки появляется изображение горки, и двигаться становится значительно сложнее. И сложнее, еще сложнее, совсем сложно. Что за фига-тоень? Проверяю, сколько прошло времени. Кажется, часа два, а на деле три минуты. Мама дорогая. У этого тренажера явно что-то не то с таймером. Хорошо, что у меня есть фитнес-браслет. Совершенно бесполезная штука, кстати. Подарок от мужа на прошлый день рождения. Занимайся, милая, считай шаги. Ага, ага. Я пару дней с ним походила, обнаружила, что вместо положенных десяти тысяч шагов в день совершаю две. Ну, а во время уборки квартиры четыре, ладно. Спрятала подальше, чтобы не расстраиваться, а сегодня вспомнила на дело для полноты антуража. Удивительно, но часы на фитнес-браслете показывают, что прошло ровно столько времени, сколько отображается на экране тренажера. Мистика, однако. Очень хочу сойти с этой чёртовой дорожки, но не дает ослиное упрямство. В самом деле, неужели я не в состоянии прошагать двадцать минут? Я ведь не слабачка. Чувствую, как начинаю потеть и шагаю дальше, а мой мускулистый сосед всё бежит и бежит, как будто готовится к олимпийским играм. Сколько же в нем энергии! Интересно, кто он? Сто процентно какой-нибудь спортсмен, учитывая, как он выглядит. Наверняка участвует в каких-нибудь соревнованиях или вообще тренер. Он как ловко управлялся с беговой дорожкой. Похоже, отлично знаком с особенностями каждого тренажера. Осторожно кашусь на него, наблюдаю за тем, как во время бега двигаются его мускулистые руки, ну и плечи у него, а спина прямо как у бодибилдера. Он будто сошел с плаката рекламы фитнес-клуба. Точно, тренер. Причем, скорее всего, любимчик женщин. Вокруг него так и летают феромоны, он ими плотно окружен. Нет, на меня не действует, конечно. Я-то знаю, что из себя представляют подобные мужчины. Взрослая девочка. Считай, у меня на его феромоны стойкий иммунитет. Да к тому же вряд ли такого типа интересуют женщины моей весовой категории. Посмотри на себя, во что превратилась. Вспоминаю злые слова бывшего мужа. Чувствую, как в горле растет предательский ком. Не реви! Приказываю себе и шагаю дальше. Я выдержу эти двадцать минут, чего бы мне это не стоило. Чувствую, как потеют ладони, которые держу на ручке тренажера. Сердцебиение учащается. Мышцы ног начинают немного потряхивать, но я упорно продолжаю движение. Считаю минуты до завершения. И чуть не вскрикиваю ура, когда последние секунды истекают. Очень довольная собой схожу с дорожки. Ноги и руки немного дрожат, но вместе с тем появляется чувство глубокого удовлетворения. Я смогла, я сделала. Подхожу к кулеру, набираю полный стакан воды и выпиваю, осматривая тренажерный зал. Чувствую, как мышцы наливаются, не пойми откуда взявшейся энергией. Кажется, я вошла во вкус. Сейчас как пойду, как позанимаюсь еще пять минут на каком-нибудь тренажере. Подхожу к чему-то со здоровенными ручками и педалями. Кажется, это эллипсоид, хотя не уверена. Вам бы сначала не помешало размяться, вдруг раздается мне в спину. Медведь опять подкрался незаметно. И как у него это получается? Снова эта гаденькая снисходительная улыбка. Ну, у него и гонор. А давайте я сама решу, что мне нужно. отвечаю хмуро. Он пожимает плечами и отходит. Я же снова поворачиваюсь к элипсоиду и понимаю, что вряд ли смогу самостоятельно разобраться, как его включить и какой режим выбрать. Оборачиваюсь к тренеру, а он делает вид, что не замечает меня. Встает возле зеркала и начинает разминать шею. Наблюдаю за тем, как мужчина тянет локоть вверх, затем заводит его другой рукой чуть назад. При этом мышцы спины напрягаются, через майку обрисовывается рельеф. Он это делает специально, чтобы полюбоваться своей ненаглядной фигурой? Сто процентов нарцисс. Кстати, тренеры вообще-то должны помогать людям, разве нет? У меня, между прочим, в абонемент входит пять бесплатных тренировок. Я это точно видела в договоре. Хотя этому типу наверняка интереснее разглядывать себя в зеркале, чем заниматься своими прямыми обязанностями. Может быть, вы со мной позанимаетесь? Вдруг спрашиваю. Мужчина оглядывается, приподнимает левую бровь. Я с вами? Почему нет? Вы же тренер. Выдаю, смерив его строгим взглядом. Он недоуменно на меня смотрит. Как бы давая понять детка, шла бы ты дальше есть пончики. И чего это он на меня так уставился? Ну подумаешь, я выгляжу не так, как фитоняшки. Да, фитоняшкам он не бойся, аж бегом побежал бы помогать. А таким как я зачем? Но я ведь заплатила. Ну, точнее не я, но какая разница? Перед глазами встает ехидное лицо Верочки и бывшего мужа, издевательские усмешки. Их стерпела, и типа это тоже должна стерпеть. Надоело. Не позволю какому-то надменному типу меня игнорировать. У меня в абонемент включены тренировки, говорю строго. Или вы сейчас слишком заняты? Может быть, мне обратиться? К менеджеру по этому вопросу, наверняка вашему начальству не понравится, что вы отказываетесь выполнять свои прямые обязанности. Сдоровяк смотрит на меня с нескрываемым сарказмом, потом зачем-то оглядывает с ног до головы и заявляет, резко переходя на ты: Хочешь тренировку? Будет тебе тренировка.